а кукушке, судя по всему, не вредит, и она периодически освобождается от задержавшихся волосков, выделяя их через кишечник. В отличие от других птиц, кукушка не привязана к гнезду и свободна от материнской заботы. Вольная птица, куда хочет, туда и летит. Эту неограниченную свободу кукушки лесоводы считает ее достоинством. Даже в гнездовой период Она может лететь туда, где скопляются большие массы вредителей. Однако при большом числе кукушек в какой-либо местности гнездовой паразитизм их может привести к значительному уменьшению числа мелких насекомоядных птиц, особенно полезных в полизащитных лесных полосах. В связи с этим в некоторых местах кукушку считают вредной, В Германской Демократической Республике, например, кукушек стало так много, что они не дают размножаться мелким птицам. Немецкие зоологи даже изыскивают способы снизить численность кукушек. У нас кукушек не столь много, и они на деле доказали свою полезность. Поэтому кое-где проводятся даже опыты по привлечению кукушек. Для этого в искусственных гнездовьях горехвосток Увеличивают летные отверстия, чтобы облегчить доступ в них кукушкам. Больше кукушек — меньше опасных вредителей леса. В весенние погожие дни, затаив дыхание, люди слушаются, сколько раз прокукует кукушка, чтобы точно определить, долго ли им еще суждено прожить. Они, очевидно, не знают, чего стоят пророческие таланты птицы. Дело в том, что кукуй-то только самец, и притом с утра сильнее, чем днем, а весной больше, чем летом. И в разных местностях по-разному. В средней полосе — ку-ку, в сибирской тайге — ду-ду, а на Дальнем Востоке — джи-джи. Словом, если и верить кукушке, то отнюдь не в этом, а в другом. Она — надежный помощник человека — В борьбе с вредителями садов и лесов. Казадой не доет коз, а дремлюги в мрачных красках сочинялись басни сказки, басням верить повелось. Казадой доет коз. Так пишет поэт Павел Барто, живущий в наше время и не склонный к суевериям. А ведь сотни лет существовало поверье, будто эта птица действительно выполняет по совместительству функции доярки. Ложная слава закрепилась за птицей даже в научной литературе. Сам Линней назвал ее по латыни капри что в переводе и значит «тот, кто доит коз». От капра — коза, и мулгера — доить. В старинной книге «Жизнеописание животных бессловесных», переведенное с латинского на русский и изданное в Москве в 1803 году, автор утверждал, что козадой ими приобрел отдаение или сосание коз. И добавлял, что у козы, которую подоил козадой, соски засыхают, молоко пропадает, и сама она слепнет. В чем же дело? Как возникли подобные небылицы? Объясняется все очень просто. Иногда по вечерам козадой кружит возле овец, коз, коров и даже присаживается у их ног на землю. Тут ему удобнее охотиться за насекомыми, собравшимися возле скота и его помета. Не зная этого, в давние времена и решили, что птица приземляется для того, чтобы подоить скот. А поскольку доить корову птицы явно не по силам, слишком уж велика, то, естественно, ничего не остается, как переключить свое внимание на козу. Днем козадоя увидеть трудно, разве спугнешь случайно в лесу? Тогда он спорхнет, отлетит недалеко и затаится. Обычно днем птица прячется в глухих местах, среди кустов, часто в кучах хвороста. Коричневато-серое с мелкими пестринками оперения хорошо маскирует козадое среди окружающей обстановки. Столь надежно оберегает пятнистая краска его яйца, которых не заметишь среди сухой травы, хвои и веточек.